Глава четвертая Я подозревала, что пернатые подарки посыпятся как из рога изобилия, но и подумать не могла, что радостно трещащей канарейкой меня осчастливит затемно. Клетка с пивуней появилась возле моей кровати, когда я еще толком не проснулась. Рывком сев на постели, уже открыла рот, чтобы кликнуть прислужников, и, спохватившись, повалилась обратно на подушке. «С возвращением, Айрин!» на манер попугая прокаркал ворон. «Нет, эта птичка точно своей смертью не умрет». Утро началось с пернатого сюрприза, но это была только первая ласточка. Двух павлинов притащили во время завтрака. А не успела я высунуться из комнаты, как подслушала разговор служанок, обсуждающих, чем же им кормить пеликана. «Это ты во всем виноват», – зашипела я на ворона. «С возвращением, Айрин!» – издевательски ответил он. «Это с возвращением?» – доконала меня уже к обеду. Ворон словно чувствовало мое настроение и напоминала себе, стремясь свести с ума. Наконец я не выдержала и переодевшись, бежала в лабораторию. Замысел Чарльза по превращению меня в верховную ведьму отчасти сработал, потому что я обладала способностями к видовству и алхимии. Как только выяснилось, что сильного боевого мага из меня не выйдет, отец распорядился обучать меня зеливорению и оборудовал для этих целей специальную комнату. Она стала моей второй игровой. которое я проводила все свободное время. Вот и сейчас я рассчитывала немного посидеть в тишине, но едва переступила порог, как уловила еле слышное шипение. Я покрутила головы в поисках источника звука и твою же властелинскую. В этот раз Александр подкинул мне живую шептунью, змеиподобную тварь, покрытую жесткой густой щетиной. Вадились они исключительно в землях полумесячной ведьмы, так что я мысленно передала изольде пламенный привет, чтоб ей и катся начала. Почувствовав мое приближение, Шептунья приподняла узкую голову и пришипела. «С возвращением, Айрен! Все, с меня хватит!» Обратно в свои покои я неслась так, что перепугала придворных. Привыкшие к размеренной жизни фрейлины переполошились, не случилось ли чего, и припустили следом. Но куда им, изнеженным аристократкам, тягаться с бывшей верховной ведьмой, которая чуть ли не каждый день совершала долгие пешие прогулки по лесу? Связаться с Александром было не так-то просто, ведь я не представляла, где тот находится, да и черный замок после перестройки совершенно изменился. Пришлось прокладывать связь, используя сам объект в качестве маяка. У меня ничего не вышло бы, не окажись рядом с Александром мало мальский зеркальной поверхности, но удача оказалась на моей стороне. Айрин Александр ошарашенно похлопал глазами и слегка подался вперед. Он сидел за столом, обложившись книгами и свитками, и явно что-то изучал. В руке темного властелина поблескивало лупо, пальцы испачканные в чернилах. Лупа дорого смотреть. Изображение дернулось, подскочило, и на несколько секунд угол обзора сменился, продемонстрировав мне кабинет Чарльза. Затем раздался легкий стук, словно что-то поставили обратно на стол, и я снова увидел лицо Александра. Только в этот раз от его взгляда мне захотелось сделать пару шагов назад. С возвращением, Айрин, лениво протянул он. На пару секунд я впала в ступор, а потом вспомнила про подарочки. «Думаешь, это смешно? А тебя что-то не устраивает?» «Меня все не устраивает, начиная от того, что ты подбрасываешь мне сувениры, минуя защиту замка, а я вынуждена об этом молчать. Ты не знаешь, как это называется? Государственная измена, предательство». Лупа с громким хлопком опустилась на стол. Александр холодно улыбнулся. «Нет, Айрен, тут ты ошибаешься». Я слишком хорошо знаю, как выглядит предательство. Например, когда твоя любимая вместо того, чтобы найти в себе мужество признаться, что обещана другому, растворяется без объяснений в ночи. Сначала я не понимала, что он имеет в виду, а потом до меня дошло, как мой побег выглядел со стороны. Точнее, как его интерпретировал Александр. Он счел, что, обретя память, я вспомнила о своем женихе. Слышал, ты во все развлекаешься, балы, приемы, приятная компания. Я открыл рот, чтобы все объяснить, но поняла, что мне нечего сказать. Все так и было: и балы, и приемы, и жаждущие заполучить дружуны, единственную дочь императора. Александр просто не понимал, что такое быть принцессой, какие обязанности это налагало. Продолжая в том же духе, не буду мешать. Изображение снова дернулось, а потом перевернулось в воздухе и пропало. Однако напоследок до меня донесся звук разбившегося стекла. Отповедь Александра основательно меня встряхнула. Бурлящая злость уступила место холодной ярости. Александр не имел права так со мной разговаривать. Да он мне рта раскрыть не дал. Не захотел выслушать. Что ж, второго шанса не будет. Когда через полчаса в мою дверь робко постучали и пригласили к императору, я успела переодеться и привести в порядок не только прическу, но и мысли. Отец принял меня в кабинете. Я невольно сравнила письменный стол Александра, заваленный книгами и свитками. с рабочим местом отца. Помимо свода законов Пресветлой Империи, здесь находилась вращающаяся подставка для свитков, разделенная на секции. Проверена один раз, проверена дважды и проверена трижды. Документы, требующие внимания Императора, постепенно перемещались из ячейки в ячейку и только пройдя полный путь возвращались в канцелярию. Увидев меня, отец отложил в сторону свиток. «Мы не доложили, что у тебя возникли сложности». Выжидательная пауза подкреплялась внимательным взглядом. Отец знал не больше придворных и ждал, что я сама все выложу. Да как бы не так. Я захлопала ресницами и промолвилась честнейшим видом. Понятия не имею о чем-то. Хорошо, пусть так. Император снова замолчал. Сегодня я получил настораживающие вести. Темный властелин полностью перекрыл границу между нашими государствами. Иными словами, он заблокировал все пути для поставок контрабанды. Отец нехотя кивнул. Хмурое королевство считалось закрытым. Маги при граничье следили, чтобы никто и ничто не пробрался через границу, и все-таки кое-какие лазейки остались. Их-то и использовали для переправки редких растений и животных. Поговаривали, что даже нежить тайком переправлялась в Пресветлую Империю. «Как ты считаешь, чего он добивается?» Отец придвинул ко мне свиток. В нем скупо перечислялся товар, отправленный в Империю за последний год. До этого момента я и не подозревала, что товарный поток был настолько внушительным. Да все зельевары зависели от поставок растений, выращивание которых считалось запретным в Пресветлой Империи. Когда я озвучил это отцу, тот поморфился. Магическая флора Хмурого Королевства специфична. Ее появление губительно скажется на энергетическом фоне Пресветлой Империи. Иными словами, наши земли перестанут быть чистенькими и светлыми, как раньше. Отчасти в этом имелось рациональное зерно. Тот же кровавый дар, который я с сестрами искала в мертвом лесу, невозможно вырастить вместе, лишённом нежете. Возникала парадоксальная ситуация: светлые маги терпеть не могли хмуров, считали их наивысшим злом и всё равно от них зависели. Если поставки не возобновятся, у магов возникнут проблемы, заметила я. У нас у всех возникнут проблемы, поэтому я и хочу понять, чего он добивается. Я соотнесла произошедшее с характером Александра. Вывод напрашивался сам собой. Темный Властелин хочет равенства в взаимоотношениях. Если хмурое королевство и возобновит торговлю с Пресветлой Империей, то на открытых условиях. Император резко качнул головой. И исключено. Тогда народ Пресветлой Империи останется без противоядий и прочих приятностей. Звучит так, словно ты на стороне хмуров. Взгляд отца из внимательного трансформировался в подозрительный. Он меня проверял. Хотел выяснить, что во мне осталось от прежней Айрен, которая управляла Тенистой долиной и была верна темному властелину. Но я не собиралась оправдываться за то, что произошло вопреки моему желанию. Я посмотрела отцу в глаза и, медленно, тщательно подбирая слова, произнесла. Ты прав, я побывала по обе стороны. В течение пяти лет я являлась верховной ведьмой Хмурого королевства, и поэтому могу трезво оценивать происходящее и здесь, и там. А еще я хорошо изучила нынешнего темного властелина. Человека, между прочим, он считает светлых врагами и готов вести диалог. От того, как мы поведем себя сейчас, будут зависеть отношения между хмурым королевством и пресветлой империей. С минуту отец сверлил меня тяжелым, не мигающим взглядом. Это все? Хмуры могут обойтись без нас, мы нет. Тихо добавила я. Хорошо, можешь быть свободна. Кивнув, я покинула кабинет отца. Что ж, по крайней мере, я попыталась. Будни принцессы расписаны по минутам, поэтому внезапно обнаружив, что на сегодня ничего не запланировано, я с первого растерялась. Я могла провести день в саду или в библиотеке наедине с собственными мыслями, однако мысли эти были до того безрадостные, что хоть платье. Плакать мне не хотелось, поэтому я вытащила наугад одну из карточек. Это оказалось приглашение на пикник. Мое появление на поляне в императорском парке вызвало переполох среди придворных. Их суетливые попытки оказать мне услугу или привлечь внимание до того напоминали заботу гремлинов, что я ощутила прилив ностальгии. Как же мне не хватало моих пушистиков, таких своенравных, непослушных и бесконечно любимых. Ваше Высочество, как вы считаете, какой из этих оттенков будет модным в следующем сезоне? Одна из придворных дам протянула несколько светло-розовых лент. Я ткнула наугад в одну из них и выслушала комплименты моему вкусу и проницательности. Другой захотелось обсудить последние новинки парфюма. Внезапно я почувствовала себя чужой в этой компании. Ни одна из аристократок пресветлой империи никогда не решала вопросов сложнее подбора аксессуаров к бальному платью. Я считала жизнь в тенистой долине похожей на сон, но может именно она и была настоящей. По крайней мере там я ощущала себя действительно нужной. Внезапно на нашу поляну упало тень. Сидящая рядом дама посмотрела вверх, да так и застыла. Ее лицо искажилось от страха. Прямо к нам спускался с неба огромный черный дракон. Как только первый шок отпустил, придворные отмерли и бросились в рассыпную. Я тоже вскочила на ноги. Как там Альбус говорил? Носится по всему королевству и пугает подданных своими ипостасями. Вот и дальше пугал бы. Вместо того, чтобы изображать отличнейшую мишень. Не пройдет и пару минут, как из телепортов посыпятся сильнейшие маги Пресветлой Империи. Что ты вытворяешь? Жить надоело. Дракон завис в воздухе надо мной, и его морда оказалась так близко, что можно было уловить горячее дыхание. Позади раздался истеричный виск, возвещающий, что принцессу сейчас съедят. Как бы не так, подавятся. Тем временем дракон и в самом деле приоткрыл пасть и проревел. «Не шевелись, Айрин!» «А то что?» — с вызовом поинтересовалась я. «Укушу!» Выдав краткое пояснение, Александр резко опустил драконию морду вниз и схватил меня за край пышной юбки. Не успела я опомниться, как меня забросили на покрытую чешую спину. Немедленно поставь меня обратно, я требую! Мой гневный вопль перешел в испуганный, а все потому, что дракон резко взмыл вверх. Я изо всех сил вцепилась в торчащий на спине шип, но это не уберегло бы меня от падения, если бы не магия. Нечто теплое окутало меня со всех сторон, мягко прижимая к драконьей спине, не давая соскользнуть вниз. Нет, этот темный совершенно невозможен. Явился в Пресветлую Империю, когда я совсем недавно убеждала императора, что не стоит опасаться козней и хмуров. Недальновидный наглец. Псих чешуйчатый, взвизгнув изо всех сил, хлопнула ладонью под раконьей спине. Александр в ответ скептически рыкнул и преспокойно продолжил полет. Снижаться мы стали только когда пересекли Великий Хребет, отделяющий земли хмуров от Пресветлой Империи. В ожидании приземления я вся извертелась». Как же мне хотелось выскажать темному все, что я о нем думала. Дракон мягко коснулся лапами земли и растянулся на камнях. Я оценила расстояние до твердой поверхности и поежилась. Нет, ноги у меня не лишние и копчик тоже. Ты меня вниз спускать собираешься? Вместо ответа дракон поежился, устраиваясь поудобнее. Эй, ты меня слышишь? Я к тебе обращаюсь. Ты не обращаешься, а нарываешься на скандал. Флегматично прорычал Александр. а я не хочу ссориться». Выдав это примиленькое заявление, он положил морду на камень и захрапел. «Нет, он и в самом деле уснул, оставив меня загорать на драконьей спине». Драконья ипостась Александра вышла просто загляденье. Когда я немного успокоилась, то смогла оценить блеск и сине-черной чешуи и красоту гребней, с опаской покосилась на кончик хвоста, заканчивающиеся острейшими шипами. «Надо же, дракон, кто бы мог подумать?» Чарльз передал мне всю силу. Внезапно промолвил Александр. Ты ее отнял? Осторожно уточнила я. Обижаешь? Сердито рыкнув, дракон пристукнул по земле кончиком хвоста, раздробив довольно таки крупный камень. Чарльз, мерзкий злобный старик, но он отнюдь не дурак. И что ты ему предложил? Безбедное и комфортное существование на земле в моем родном мире хватает чудес. Чарльз решил потратить остаток дней на их изучение. мысленно согласилась с Александром. Дураком Чарльз не был. Вероятно, осознал, что императора никогда не простит ему то, что он сотворил со мной, и предпочел остаться на земле. Он дал мне возможность узнать иную жизнь. Магия великого источника не смогла бы создать из меня верховную ведьму, не будь я к этому готова. Мне кажется, что я должна его поблагодарить. Обойдется. Александр расправил крыло, превратив его в кожистый мостик, спускающийся к земле. Я рискнула и через мгновение стояла на траве, а байдя дракона осторожно приблизилась к морде. Александр повернул голову в профиль, явно красуясь и хитро прищурился, пусть и дракон, а взгляд все равно кошачий. Ты превращаться-то собираешься? – буркнула я. Позже, сначала поговорим. И о чем же? А намерение твоего отца выдать тебя замуж? Из неград драконьей глотки вырвалось утробное рочание, а когти на мощной лапе? Спороли камень, оставив на том глубокие борозды. Александр ревновал. Значит, я была ему не безразлична. Осознание этого заставило мое сердце радостно дрогнуть, но все-таки следовало прояснить ситуацию. Абсолютно естественное намерение. Я же принцесса и единственная наследница. Так значит тебе придется выйти замуж. Без вариантов. Хорошо, выйдешь. Веско и слегка угрожающе рыкнул дракон. Я растерянно переступила с ноги на ногу. Это предложение или как? Налетевший порыв ветра заставил меня зажмуриться. Когда же я открыла глаза, то передо мной стоял уже Александр. Пока я мучительно размышляла, что бы ему сказать, меня сгребли в охапку и крепко прижали к груди. Никогда так больше меня не пугай. Когда я понял, что ты сбежала, то едва не послал всех чертам, Альбусу и его ведьме пришлось постараться, чтобы убедить меня не остаться. Ты же темный властелин и не можешь бросить хмурое королевство. Это было бы на твоей совести, мрачно произнес Александр. Я вытащил из кармана белый камешек, тот самый, с которого все и началось. Она нарочно сделала так, чтобы я все вспомнила. Неужели хотела избавиться? Глупая! Александр ласково взирошевал волосы на моей макушке. Дух источника дала тебе шанс, точнее подарила его нам обоим. А бритья прошлое ты смогла сделать осознанный выбор. Выбор? Ты меня украл. Настоящий мужчина идет к цели, используя все возможности. Невозмутимо заявил Александр. Я тебя не отпущу, Арен. Не надейся, что сможешь сбежать от меня еще раз. Тогда тебе придется постараться, чтобы я захотела остаться. Скромно потупившись, произнесла я. Но если ты так ставишь вопрос, Александр сжал мое лицо в ладонях и поцеловал. И сразу все сомнения отступили. Мы все преодолеем, если потребуется. и козни верховных ведьм, и хитрости светлых магов. Императору Пресветлой Империи придется смириться с моим выбором, как и знать и хмурого королевства с выбором своего властелина. Ведь когда двое любят друг друга, им ничего не страшно. Конец.